Придя к этому заключению, он вернулся домой вдвое злее и раздражительнее, чем вышел. Приготовление к поминкам в комнате Катерины Ивановны завлекли отчасти его любопытства. Он кое-что и вчера еще слышал об этих поминках, даже помнилось, как будто его приглашали, но за собственными хлопотами он все это остальное пропустил без внимания. Поспешив осведомиться у госпожи Вехзель, хлопотавшей в отсутствие Катерины Ивановны,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 как об одном из самых передовых молодых прогрессистов и даже как обыграющим значительную роль в иных любопытных и баснословных кружках. Это поразило Петра Петровича. Все эти-то мощные, всезнающие, всех презирающие, всех обличающие кружки уже давно пугали Петра Петровича каким-то особенным страхом, совершенно, впрочем, неопределенным.